следы. В Японию на русском языке, за письмом он позабыл время. Дело было непростое. Русский язык адресат знал плохо, но умолял писать по-русски и сам выводил по-русски. Аккуратными, растерянными буквами, почти без ошибок, простыми в 3-4 слова предложениями, он старался отвечать также просто и коротко. Идзу спрашивал о политической атмосфере, об экономическом положении, о семейных делах, о кинопоказах, о погоде. Идёт снег. Это предложение годилось в ответы на все вопросы Идзу, и не нужно было сочинять. Снег. Но главный вопрос был о прошлом, в котором светило солнце и пели птицы, и первый космонавт летел в космос. Идзу спрашивал в начале 60-х. Он писал книгу о фильмах "Оттеплили" и не всё в них понимал. Почему газеты наклеены на стену? Их клеили по обоям. Для ровности и тепла обои старели со временем, надо было их менять, покупали новые. Старые обдирали со стен, открывались газеты, обнажалась прошлая жизнь. Он перепечатывал и упрощал написанное. Слова, которые он подбирал одно к другому, были сетью для улавливания смысла. Мелкие частые ячейки не годились. Упрощая, он ячейки укрупнял, и смысл иногда вываливался, и тогда он подштопывал свою сеть. Вопросы японца, как вопросы инопланетянина. Он смотрел на их мир под неожиданным углом с странными раскосыми глазами. Директор подбирал простые слова для непростых смыслов и позабыл о сегодняшнем времени. Когда закончил длинное письмо, не сразу сумел настояще вернуться, не полностью включился, не в раз. Надписал и заклеил конверт, взглянул на часы, они стояли на 18:30. Так что он понятия не имел, сколько сейчас времени. 9? 10? Час ночи. Но его часы показывали 18:30. Он их просто завёл. Пропущенное время, как у пассажиров, пролетевших над Бермудским треугольником. В те странные годы много писали о необъяснимых науке чудесах, как будто люди вернулись из первобытный хаос. В кабинете стоял сизый и горький туман. Директор приоткрыл формогу. Совсем темно на маленькой улице, и машин не слышно. Буха вы знает, может, и метро уже закрыто. Поднял трубку, хотел позвонить домой, но попоявился, что дочь уже спит. Решил спуститься в буфет и сварить себе настоящий кофе. Он часто так делал, когда засиживался допоздна, когда оставался один во всём здании. Спускался на первый этаж, зажигал в буфете свет, набивал поплотнее рожок Вода тем временем нагревалась в кофеином аппарате. Деньги за кофе он оставлял в ящике стола. Из-за границы привозил буфетище конфеты, колготки и детские игрушки внукам. Он всем привозил, он всех помнил. Варить кофе было удовольствием, а потом сидеть за чашкой в прохладном зале, курить, дымить, думать, грезить. В буфете, кстати, и время можно узнать по часам над зеркалом. Надзеркальное время пропущено. Это было для него важно. Время упорядочило его мир. Определяла систему координат, и ночь под снегом была переходима. Он спустился по холодной лестнице на первый этаж. В фойе осмотрели со стен черно-белые лица. На дверях зрительный зал была налеплена бумажка с печатью. И он мгновенно оказался в настоящем. Он вспомнил убитую, синяк на шее носилки, чьи-то испуганные глаза. Вернулось пропущенное время. Ему даже показалось, что пахнет кровью, хотя никакой крови не было. Убийца ударил по сонной артерии. И вдруг он понял, что не один. Из буфета слышались приглушённые голоса, пахло едой и падал свет, узким лезвием разрезал полумрак. Он директор посмотрел на чёрно-белые нимые лица, они глядели со стенны и вспомнил, что идёт с сигаретой. Госить не стал, хотя сам запрещал курить в фуе. Так с сигаретой направился из фойе в своё коридор по лезвию тихо, неслышно. Бояз спугнуть голоса. "А как этот салат называется?" это водитель спрашивает. Голос у него слабый, тихий, даже не верится, что бывший наслужащий. Может, он в армии как-то иначе говорил? "Нимоза", отвечает буфетичица. У неё голос, как всегда, будто простуженный. Условие задачи такое, что за час один человек успевает пошить 5 рукавиц. Это билетёрша. Голос уютный, домашний. Прям прозеков задачка. водитель Про фабрику билетёрша Это что, до сих пор в школе такие задачи? Нет, что про киллера или про бизнесмена, сколько он денег за час зарабатывает, если в Китае, скажем, наводнение случится? Водитель А нет, это старый учебник. Его в чулане нашёл, а новый он весь перерешал. Про киллеров? Да что вы, Николай, заладили? И так тут у нас и они замолчали. Вспомнили про убийство, а может, и дым его сигареты почувствовали, поняли, что не одни. Пепел с неподвижной сигареты упал на старый паркет, на освещенную сторону. Он переступил с ноги на ногу, и паркет всхлипнул. В буфете не шороха, будто и нет там никого, а голоса подчудились. Он кашлянул и направился к ним твердым, отчетливым шагом. Выступил из проема в маленький буфетный зал и увидел напряженные лица. И сказал доброжелательно, мягко, как только сумел. Я вас напугал, кажется. Извините. Сам напугался, слышу голоса. Уже хотел милицию вызывать после сегодняшнего. Да, сказала милицорша. Да, подходила буфетиться. А я там был, сказал водитель в зале кино смотрел. Они за собирались уходить, но он сказал, что совершенно не хотел никого снимать с места, что напротив, очень рад, что оказался не один. И если только они не против, с удовольствием бы с ними ещё посидел, выпил чашечку кофе. И немедленно буфетчица ушла варить кофе, и запахло свежемолотой арабикой, которую она специально приберегала для своих. Значит, вы кино смотрели? переспросил водитель. Мне кажется, вы его уже видели. Видел. Всё-то вы, Константин Алексеевич, помните, высхителась билетёрша. Если бы, весело отозвался директор. Смотрел, смотрел, признался водитель. Да и не один раз. Я уж не знаю, сколько. Вы тоже фильмы по множество раз смотрите? Бывает. Потому что всё-таки забываю, восстанавливаю. Я же киновед, надо помнить. А я помню, этот каждую секунду помню и всё равно хочется там ещё раз оказаться. Я каждый раз, когда иду после этого фильма, грущу, что всё закончилось. Был праздник и нет, пусто. Я вас понимаю. Да? Конечно. Знаете, как я поступил в ВГИК? Ну тогда вышло в прокат вторая серия Ивана Грозного, где цветной эпизод вдруг, как огонь, и после него смерть пепелища. Я ходила смотрел раз 10, не мог остановиться. Да, воскликнул водитель. Я тоже, сказала билетёрша мягко, задумчиво. Я вот так старые фильмы смотрю из нашей молодости, как все одеты, какие улицы, какие автобусы, что в магазинах что телевизор показывает. Так бы и вернулась. А я бы тот фильм посмотрела ещё раз, который в прошлом году, ну, когда испанский посол у меня тут кофе пил и нахваливал, сказал буфетист. Интересно, сказал директор. А почему море? Хм, солнце. Ехать никуда не надо. Сел в зал, свет погазили. Смотри и слушай волны. Они ещё поговорили о фильмах, который хочется чего-то пересмотреть, и директор даже пообещал лучше из пожелания поставить пару фильмов в программу. А затем он взглянул на свои часы и вспомнил об утраченном времени. Выяснило, что утрачено 3 часа, а что метро уже не ходит, и водитель вызвался его подвести до самого дома. У буфетиста была своя машина, шестёрка с облезшей ободранной краской, с трещиной на заднем стекле. Буфетистца говорила, что это камуфляж, что вообще-то клава. Так она называла свою машину, Клавой, в порядке. Зато никто на нее облезло и не позарится, не угонит. Билетюша ходила домой пешком, она жила рядом с кинотеатром в соседнем дворе. Говорила, что всю жизнь мечтала вот так рядом работать, что сейчас она вообще живет, как в мечте, и люди хорошие вокруг, при том, что жизнь страшная. У водителя была старая «Волга», «Газ-21», третья серия, в отличном состоянии. Он говорил, что может ее разобрать и собрать с закрытыми глазами, как автомат Калашникова. У него никогда ничего не было лишнего в салоне, никаких наклеек, присосок с качающимися фигурками. Чисто, радио говорит, приборы подсвечены. Печку практически не включал, любил прохладу. И директору эта строгость, холодность нравилась. Работал водитель у них по свободному графику, подводил по необходимости коробки с фильмами, бухгалтер зарплаты. Вообще он, что называется, бомбил, подрабатывал к военной пенсии и взвозам. Они свернули с маленькой улицы к набережной. Полетел мокрый снег и таял в реке. Так значит, вы были на этом сеансе, спросил директор. И что? Видели убитую? Ну, только уже убитую. Живой я её не приметил, я ближе сидел. Я вообще люблю кино поближе смотреть. Я помню. Как вам так удаётся обо всём всё помнить? Само выходит. А у меня тоже память неплохая, профессиональная. У меня тоже профессионально. А вы помните, в этом фильме человек мелькнул на 33-й минуте, просто мелькнул как прохожий, бриттый, такой высокий. У него лицо. Гростное лицо, будто сейчас заплачет. Кажется, я напрасно похвастался своей памятью. Они там ещё едут на автобусе и долго стоят на светофоре. И пока стоят, герой смотрит в окно и разглядывает улицу. На остановке люди ждут, их он тоже рассматривает лица. И этот брит высокий на остановке, у них даже взгляды встретились. Да. Вспомнили? Ну вот. Он сегодня был тоже это кино смотрел. Он директор Землёнов взглянул на водителя, машина шла уже по мосту над рекой. Фильму 5 лет, заметил директор, даже плёнка постарела. Я понимаю, но это был он. Я изучил его лицо досконально, выражение. Не смоешь. Сколько бы лет, надо бы следователю рассказать. Разумеется, я сказал. Я как только вошёл в зал его увидел. За 5 минут до начала фильма, хмм, десятый, по-моему, ряд. Биты сидела в восьмом прохода. Он тоже в проходе. Мне кажется, у него даже шарф тот же был, что в фильме. Но свет погасили, я забыл о нём думать. Они молчали. Ехали по ночной Москве. Москва напоминала пустыню. Казалось, что жители её покинули. Казалось, что в домах живут пришельцы. Кочевники. И даже не живут, остановились на время, передохнут и пойдут дальше и оставят разгромленный город, и одичавшие псы будут грызть его старой кость. Чувство это не оставляло директора, и он вспоминал фильмы Уцепели, тот солнечный мир, о котором хотел знать далёкий японский друг. Конечно, та реальность была не такой ясной, но хотя бы фильмы. Они проехали мимо заброшенного парка и встали, дорога была перекрыта. Трубы что ли взялись менять? Посреди зимы, сказал директор. Ничего, здесь рядом, дойду. Я вас провожу, предложил водитель. Ну, вот еще. Думайте мне в первый раз. Я часто сижу допоздна. Все уходят, я работаю и забываю время. Или оно обо мне забывает. Тоже вариант. Так что иду пешком. Далеко. За час добираюсь. Нормально. И не боитесь? Боюсь. Ну, что делать? Иду и песни пою. А вы? Не боитесь подвозить незнакомцев? А у меня нож в кармане. Водитель вынул из кармана нож и показал директору, как выскакивает из рукоятки узкое лезвие. «Отличный», — сказал директор, — «мне б в детстве такой». «В детстве я себе сам такое сделал. У меня брат на заводе работал, научил». «Ну, конечно, и нож не поможет. Вот как сегодня эту женщину просто сзади, ребром ладони. И что там в кармане? Нож, пистолет, уже не важно». А что это было? Какой-то особый приём? Рубящий удар по шее сбоку, перекрывается сонная артерия, человек теряет сознание. То есть убивать-то её не хотели? О, ну, этого я не знаю. Могли не рассчитывать, а могли наоборот. На этом они попрощались, и директор вышел под мокрый снег. Водитель подождал, пока он перейдёт по ушаткам мосткам к канаву, посветил ему фарами, а затем дал задний ход. Выехал на пустынную дорогу, развернулся и на большой скорости помчался к себе в Сокольники. Человек с обочины махнул рукой, но водитель не остановился. Не было у него настроения сажать в машину чужого, с чужим запахом человека, слушать чужой голос, смотреть чужие глаза, прикидывать, не набросит ли этот чужой тебе на шею удавку. Не остановился. И ничего в этот день не заработал. Никаких домофонов тогда не существовало. Кто угодно мог войти в подъезд, хлопнуть дверью, сесть на подоконнике закурить, вынуть почту из любого ящика. Это было время, когда газеты перестали выписывать, их просто не читали. Интернет ещё не существовал в той нашей действительности, и казалось, что ничего уже не будет, что мир катится прямиком к концу. Мир катится к концу, думал директор, открывая ключом дверь. А есть всё равно хочется. хотя бы хлеб с маслом. Но даже хлеба-то мне оказалось. Хотя с утра, когда он уходил на работу, был хлеб, полбуханки чёрного. Его ему подручица знакомая придержала, и масло оставалось, маслёнки и пары яиц. Ничего. Всё съела почтуствуя дочка, а сама исчезла. Где проводит ночь с кем, когда вернётся? В прихожей ещё пахло духами, которые он привёз ей из Парижа в маленьком смезенец гранёном флаконе. Она называла этот флакон мальчик с пальчика. Он сел в кресло в большой комнате, посмотрел на книжные корешки, вытянул одну книжку из тесного ряда Наугад, Нугад открыл, сидел, не зажигая в комнате света, буквы различал от уличного фонаря. Мы редко говорили с Володей с глазу на глаз о чём-нибудь серьёзном, так что когда это случилось, мы испытывали какую-то взаимную неловкость, и в глазах у нас начинали прыгать мальчики, как говорил Володя. У него тоже был друг Володи. Его Володь редактировал книги по искусству и философские. Иногда они гуляли вместе по тому самому парку, мимо которого сегодня вёз его водитель. Гуляли по узким асфальтовым дорожкам, шуршали осенними листьями. В последний раз именно шорох осенних листьев сопровождал их. Разговаривали о далёком каком-нибудь прошлом, о средних веках, к примеру, и казалось, что гуляют они где-то в райском саду. Бывает в райском саду осень. Голые мокрые ветки, ветер, холодная дрожь. Он закрыл книгу, откинулся на мягкую спинку и начал задрёмывать. Хотел встать, пойти в ванную, почистить зубы, но сон уже не отпускал. Он услышал, как книга упала на ковёр, но не проснулся. Звонок его разбудил. А за окном брезжил свет. Часы показывали начало девятого. "К чему же делать ничего в такой ранс?" спросил директор. Телефон у него стоял на полу, под заваленным книгами и журнальным столиком. Так что директор лёг на пол, на старый вытертый ковёр и взял чёрную трубку. Кстати, подобрал валявшуюся под столом монету. «Разбудил?» — спросил голос из трубки. «Нет». «Я помню, ты рано встаёшь». Директор смотрел в потолок, на хрустальные весюльки и старые люстры, разглядывал и подбрасывал монету. Монета беззвучно падала на ковёр. Орёл — решка, орёл — орёл. Упала ему на грудь — орёл. Слышал, у вас вчера женщину убили на моём фильме. Не знаешь, почему? А кто убийца, так и не выяснили? Да, она вряд ли теперь и найдут. А что, народу много было, да? Полный зал? Это хорошо. Всё-таки давний фильм. Я думал, ты позвонишь, что поставил его в программу. Ну да, я понимаю. Ладно. Если будут новости, дай знать. Погоди, Миш. Ты фильм-то свой помнишь? Нет, не шучу. У тебя там в конце третьей части мелькает человек, не актёр. На остановке человек высокий, такой бриттый, в синем шарфе. Лицо скорбное. Ну, секунду, там полсекунды. Нет, ничего. Просто интересно. Он совсем случайно в кадр попал, да? Ну да, как жук в смолу навечно. Так и Калёна поживает. Привет ей. Принял холодный душ, сварил в турке французский кофе, выпил с туи окна. Через двор шла женщина, тащила за руку сонного ребёнка, детский сад, наверное, и невольно подумалася о стране, в которой довелось родиться этому ребёнку, и о том, что с ним мы и с этой страной будет дальше. Э, ребёнке, которым беременна его дочь. И земля внизу казалась холодной, пустынной и горестной. Звонить не пришлось. Воктор уже успела отворить дверь. Директор вошёл с холодной улицы в затхлый, но тёплый крохотный вестибюль. В гардеробе, висела с прошлой зимы забытый кем-то товаришка. На низеньком чёрном барьере, отделявшем гардероб, лежал раскрытый на вчерашнем дне журнал. Директор посмотрел, кто во сколько вчера пришёл и ушёл, стряхнул со страницы сухарной крошки и перевернул лист. Открылся новый чистый пока день. Директор поставил число и время, расписался своей твёрдой разборчивой подписью. Напротив гардероба В комнатки с открытой на распашку дверью висели на щитке ключи. Директор снял свой ключ, снял кабинет сигнализации, заметил на столе книжку в газетной обёртке, открыл книжку, наугад и прочёл. Этот образ мессии есть ещё один шаг ветхозаветного сознания к тайне Бога человечества. Те же сухарные кружки на странице. В актёр бесконечно пил чай с чёрными сухарями. Наверное, эти крошки были не у него повсюду, в карманах, в постели, в ботинках. Смак, книжечек издавалось тогда на тонкой, временной, неровной, наровящей уже в пальцах исклеить газетной бумаги. Тьма, книжечек о пророках, о божественном, о чудесах, об инопланетном разуме, о непознанном и непознаваемом. Иллюзорная материя поддерживала людей, давала точку опоры. Мир рушился, но было за что ухватиться. Впрочем, актёр объяснил когда-то директору, что ухватиться можно только за небо: выйти на волю, посмотреть в небо, вглядеться и удержать равновесие. Только так. В тот же день директор попробовал. Голова закружилась, но, в общем и целом, он почувствовал себя лучше. Где он был сейчас? Специалист по небу? Может, стоял во дворе, искал равновесие, или где-нибудь медитировал? В тёмном закутке. Директор побарабанил пальцами по чёрному барьеру. Никто не отозвался, и направился к лестнице. Кабинет его был на втором этаже. Перед дверью стояли два старых стула, между ними тумба с жестянкой из-под индийского растворимого кофе для окурков и пепла. Мёртвым светом светила люминесцентная лампа под потолком, на стуле сидел мужчина. в сером пальто, с портфелем на коленях. Он был похож на бухгалтера из советского фильма. От неожиданности директор замер. Бухгалтер смотрел на него. Лицо белело в мертвящем свете. Вдруг бухгалтер улыбнулся, и директор мгновенно узнал в нём своего школьного приятеля Ваню Полынина. "Горькая у тебя фамилия", сказала ему как-то учительница, и Иваню с тех пор стали звать Горьким, как великого пролетарского писателя. Близкий, если сейчас так зовут, сказал Ваня. Жду недавно минут 10. Дверь в кинотеатр была открыта, в актёр не видел, поднялся он, сел на стул и стал ждать. Ну, была, конечно, вероятность, что ты вообще не придёшь, но я рискнул. Телефон у меня твой есть, но звонить я не хотел. Хотел так, лично. У меня коньяк. Ты как? С утра нет? Правильно. Потом выпьешь. Не сам так гостей порадуешь. У тебя тут ты посыыбывают, говорят. А кофе? Э, в буфете варят кофе. О, я тебе принесу в другой раз кофеварку, она у меня лишняя, случайно образовалась. А что ж ты пьёшь здесь по утрам? Это из-под него банка там. Не, это не кофе, брат, это отрава. Давай чай, у меня конфеты. Ты ешь конфеты? Я помню, ты в детстве любил конфеты. Я? Ничего же вот так нормально. Бухгалтер хм, насмешил. Нет, можно и так сказать. Почтишь, что так и есть бугалтерда. Это почему так? Портфель и пальто. Ну, ты посмотри на пальто. Посмотри внимательно и потрогай. Это драп такой, как шёлк. Портфель, посмотри. Какая кожа. Да это там освещение такое, что лицо белое. Таких ламп нигде уже нет в мире. Поверь мне. Хотя, что это я, ты и сам поездил, весь белый свет повидал. таш величина. Ну, понятно, что в своей области, все мы в своей области. Я? Хмм, не пустое место, так скажем. Хорошо, я доволен. Ага, кипит чайник. Давай, давай, хочется горяченького. Когда он смеялся, директор узнавал в нём прежнего Ваню, а когда не смеялся, уже не узнавал. Как ты вообще? Нормально? Развёлся? А, ну да, я слышал. А дочка Ну да, трудный возраст. Всё хоть попробовать. Ну, мы сами вспомни. Вспомни, как водкупили впервые в жизни. Хм. Постановили выпить, помнишь? Бутылку купили, Ханныг нам взял, по ему сверху рубль дали. Охо-хо, как мне было нехорошо, как меня выворачивало. Как ты меня до дома тащил? Вот ведь Кость. Не сказать, что мы с тобой дружили, да? А водку с тобой с первым Константин Алексеевич помнил Ванин дом, с тенями в углу бабку, которая не волновалась о внуке, пила чай с баранками и слушала радио. Отворила им тогда дверь, спросила: "Что бледные такие оба?" "Ничего", просепел Ваня, "отравились". Она предложила им чаю, но они ушли к Ване, горькому, в горькомов комнату, и там сидели опустошённые. И слышали, как бабка ходит по скрипучему полу, На столе у Вани была фотография женщины в чёрных очках, он сказал мать. «Твоя родная?» «А других нет фотографий?» «Есть». Поразило, что он выбрал эту в чёрных очках. Мать Вани погибла в аварии, ещё и год не миновал. Ваня лежал на коротеньком диване с потёртой зелёной обивкой, а Костя расположился в кресле. Сидел в чужом доме, смотрел на фотографию и думал, что женщина на ней как слепая. Давно уже прошло объединение, и дома наверняка волновались, но уходить не хотелось, ходила сидеть и молчать. И Ваня вдруг сказал, что у матери было свойство, которое ни в ком другом он не наблюдал. Она добивалась от людей живого отклика, умела добраться до живого в любом, даже каменном. Отклик от чувства, как это ещё назвать? Она меня часто до слёз доводила, признался Ваня. Как то водила. Ну, например, Принесу замечание в дневнике, что безобразно вёл себя но руки физики. Она мне объясняет, как эта физичка наша Галина Петровна, как она возвращается домой, а дома никого, только кошка. И как эта Галина Петровна одна, маленькая, некрасивая, лессина светится на макушке, как ей горьстно, как она не виновата, что такая, что голос слабый. Так распишет её одиночество, что я плачу. И она плачет, и я. Не мог потом на Галину Петровну эту смотреть, сидел на уроках, молчал, глаз не поднимал. Часто я так плакал, а после матери, как умерла, я еще ни разу не плакал.